Кризисные консультации. Консультации специалистов, не входящих в терапевтический коллектив. Большинство терапевтов предпочитают координировать работу с определенными пациентами без активного участия, хотя, конечно же, с согласия самих пациентов. Группы кризисного вмешательства полиция и служба спасения, консультанты, программ социальной помощи, индивидуальные управляющие и работники скорой помощи часто предпринимают значительные усилия, чтобы связаться с терапевтом и узнать, как вести себя с пациентом в случае кризиса. Независимо от ситуации, политика ДПТ остается неизменной. Когда звонят специалисты, которые не входят в терапевтический коллектив ДПТ, терапевту следует, первое, получить как можно больше сведений о сложившейся ситуации, второе, Предоставить всю необходимую информацию, которую пациент не может сообщить, а также подтвердить или уточнить предоставленную пациентам информацию. Третье. Сказать другим специалистам, чтобы они следовали своим обычным процедурам.